15 Когда в шесть утра зазвонил телефон, Квиллер уже не спал. Ранний, ложно сказать, аварийный звонок. Любопытство не утихало в душе Квиллера ни на секунду с момента неожиданного посещения Пенелопы и завываний Коко. Был ли тот похоронный вой протестом, предупреждением? Или это обычное поведение котов при лунном свете? И вдруг зазвонил телефон, и знакомый голос произнес печально: Квилл! «Я не разбудила тебя?» «Я подумала, ты должен знать. Пенелопа покончила с собой». Квиллер ошеломленно молчал. Квил, это Милинда, Слышу. Я я не могу поверить. Да, не могу поверить, зная, что она была на грани срыва, но какое безумие, какая потеря. Есть ли какое-то объяснение?» «Как обычно, депрессия. Отец у них дома». Алекс сначала вызвал его, а затем полицию. Судебный врач тоже здесь. Она отравилась натворным. Пенелопа взяла бутылку виски, отправилась в гараж и сидела в автомобиле с работающим мотором. Сейчас я спешу в больницу, позвоню попозже. А как насчет обеда вечером? Извини, милый, меня пригласили на Кристины, но я заскочу перед этим, и ты сможешь подкрепить меня джинтоником. Возможно, я еще что-нибудь узнаю. Когда Квеллер обрашил новость на миссис Коп, та воскликнула: Ужасно! Она была такой милой женщиной. Сейчас именно тот момент. Вздохнул Квеллер, когда я готов отпечатать ваши карточки для каталога. Мне нужно отвлечься. Занятие это потребовало, однако, большего усердия, чем он ожидал. В первую очередь надо было расшифровать записи, миссис Коп. Когда-нибудь он напишет статью по этому поводу и озаглавит ее так. «Как не писать правильно или семь легких путей к полной потере рассудка?» Все это очень походило на расшифровку секретного кода. И как только он понял, что «лстрбгмскл» означает «люстру из богемского стекла», остальное оказалось уже сущим пустяком. На каждой карточке он должен был напечатать порядковый номер предмета, название, дату, описание происхождения и стоимость. Естественно, сиамцы расположились на письменном столе и помогали, как могли. Каждый по-своему. Юм-Юм растаскивала карандаши и сбрасывала листы бумаги на пол. Коко, настроенный вполне дружелюбно после извинений Квиллера, словно ищейка обнюхивал каждый сантиметр стола. В какой-то момент... Он вытащил письмо Пенелопы, написанное после званого обеда, и Квиллер отметил манерность почерка и особо выписанный «Е», «Р» и «С», что указывало на классическое образование. После работы заскочила Мелинда. «Я с большим удовольствием пошла бы с тобой пообедать, но мои ровесницы почему-то постоянно выходят замуж или беременеют, и я должна посещать веселые Кристины». Забавные приглашения, занимательные шарады, остроумное убранство стола, потешные закуски. Когда я выйду замуж, то сбегу. Ты готов бежать, милый? Садись и расскажи, как ведет себя Александр. Милинда удобно свернулась в плетеном кресле. Отцу пришлось колоть ему успокоительное, поскольку тот находился в весьма угнетенном состоянии. Алекс и Пенни были очень близки, только год жили в разлуке, росли словно близнецы. Он чувствует себя виноватым за то, что слишком часто уезжал и жалеет о том, что не остался вчера вечером дома, а пошел в клуб на мальчишник. Ты знаешь, он ведь женится. Слышал. Она юрист молодая. Ты знаешь ее имя? Илья Сфымска. Квиллер кивнул головой. Многое прояснялось. Не так уж сильно у пенелопы заплетался язык. А кто обнаружил труп? Алекс приехал на рассвете домой и нашел ее в гараже. «Установили час смерти?» «Два часа утра. Посмертное письмо?» «Его нет, насколько я знаю. Всем известно, что она переутомилась. Невеста Алекса могла бы намного облегчить бремя забот, но теперь уже поздно». Она допила свой прохладительный напиток, отказалась повторить и собралась выполнить свой долг перед обществом. «По крайней мере, — сказала она с циничной ухмылкой, — Пенелопе больше не придется таскаться по Кристину». Пообедав, Квиллер медленно шел... Гудвинтеров Бульвара. Старый семейный особняк, который делили Пенелопа и Александр, частично был закрыт живой изгородью, но на подъездной дорожке виднелись несколько машин, а за ними гараж на пять автомобилей – это современное приложение к дому с башенками, остроконечной крышей и верандами. Рядом стояла еще одна резиденция Гудвинтеров, гораздо менее претензионная, Там жил доктор Галифакс, больную женой. Там выросла Милинда. Хриплый автомобильный гудок вывел Квиллера из задумчивости. С бульвара к дому сворачивала Аманда. «Зайди ко мне, выпьем!» – с грубоватым радушием позвала она. «Если у вас есть имбирный «Эль», я бы выпил пару бокалов». Дом Аманды, казалось, был обставлен мебелью, которую выбросили ее клиенты. Везде валяли журналы для дизайнеров, каталоги с образцами обоев и прочие материалы. «Подвиньте этот хлам и садитесь». Большое несчастье произошло по соседству. Никто и не мог подумать, что она совершит такое. Только не я. Я подозревала, что эта жуткая ситуация приведет к взрыву, но не могла даже и вообразить, что все кончится самоубийством. Я думала, она просто вышибет мозги из братца, Если, конечно, они у него имеются. «А как вы думаете, это в самом деле самоубийство?» Аманда положила очки на фарфоровый столик в виде слона и уставилась на гостя. «Бог ты мой, а я как-то и не подумала». «Вы подозреваете, что это убийство?» «Но вы не можете обвинять в этом Алекса. Он всю ночь провел в клубе, играя в карты с Фитчем, Ланспиком и прочими идиотами. Так, по крайней мере, говорят». «Но вы заставили меня задуматься, Квил. Квир встал и посмотрел в окно на улицу. «Я вижу их подъездную дорожку. Не заметили ли вы там какую-нибудь машину вчера?» «Нет». «И что, как вы думаете, произошло?» Кто-то накачал ее выпивкой, затем отнес в гараж, включил мотор и оставил в качестве улики бутылку виски. Гараж примыкает к дому, и все это можно было сделать очень скрытно. «Послушайте, это уже что-то!» — увлеченно произнесла Манда. «Подождите-ка, я еще налью». «Конечно, убийца мог оставить машину где-то в стороне и прийти пешком. К дому можно подобраться сзади?» «Только через сад доктора Галифакса». «Пожалуйста». Команда, не говорите об этом никому, — попросил Квиллер, — но дайте мне знать, если что-то разведаете. Черт возьмите, тогда называйте меня просто Норой!» Квиллер медленно возвращался домой и уже на подходе увидел вездеход, который удалялся на север. Чей это был грузовик, миссис Коп? Она просто светилась. Здесь был герб, флагшток. Он сегодня рыбачил и привез нам кучу окуней. Вы, кажется, неплохо столковались с этим парнем. О, он такой милый, мистер К. Хочет как-нибудь пригласить меня на рыбалку. И еще предложил выгодно продать мой фургончик, если я захочу приобрести маленький автомобиль. Представьте, он даже пригласил меня на охоту. Квиллер что-то пробормотал и ретировался в гостиную, по пути, прихватив в томик тролопа, который сбросил с полки куков. Но даже размеренная проза романа.. Он так и знал, его не успокоило. Усы посылали такие сильные и тревожные сигналы, что Квиллер подумал, не сбрить ли мне их, и только внимательно осмотрев себя в зеркале в ванной, отказался от столь опрометчивого решения. После полубессонной ночи он опять занялся карточками для каталога. Время буквально ползло. Он смотрел на часы каждые пять минут. Наконец миссис Коб пригласила к завтраку. «Только вчерашний холодный суп-пюре и бутерброды с тунцом», – сказала она. «Я всеяден, сойдет и вчерашний, и позавчерашний, и недоеденный клубничный пирог». «Интересно, сколько кастильских монахов сидело за этим столом четыре века назад, и ели ли они бутерброды с тунцом?» «Очень вкусно, миссис Коб. «Спасибо. А как идут дела с печатанием карточек? Вам не надоело?» «Вовсе нет, очень познавательно». Я только что прочел, что вот тот шкаф наверху сделан из железного дерева в стиле позднего барокко. Знания неизмеримо обогрещают мою жизнь. Вы очень забавный, мистер К. Где кошки? Что-то подозрительно тихо они себя ведут. Неужели еще не унюхали тунца? Когда я звала вас в завтраку, видела их холли. Они ждали почту. Сумасброды! Они же знают, что ее доставляют после полудня. Однако он должен был признаться себе, что тоже ждет чего-то. словно история еще не закончена. После завтрака он вернулся к машинке и только начал переводить шкатулку для драгоценностей фирмы Фаберже, как услышал легкие шлепки конвертов о мраморный пол, что говорило о прибытии почты. Итак, к ручейку карточек прибавился мощный поток, льющийся из почтовых щелей. Затем он услышал шуршание, возню и повискивание. Кошки набросились на кучу почтовых отправлений. Им было необыкновенно весело, о чем они оповещали, мяуканьем и урчанием. Квиллер позволил им повеселиться, а сам в это время описал ящики для ножей с серебряными накладками, которые стоили, как приличная яхта. Вдруг появился Куко, волоча длинный конверт цвета слоновой кости. Усы Квиллера непроизвольно вздыбились. Он лихорадочно разрезал конверт. В нем помещались три машинописные через один интервал страницы на бумаге с логотипом фирмы Гудвинтер и Гудвинтер. По дате он определил, что письмо написали за два дня до случившегося. В подписи Квиллер узнал знакомые Е и Р. Прочитав письмо, он признал, что Пенелопа действительно могла бы сочинять готические романы. Вот что было там написано. «Дорогой Квилл! Я не очень прилично вела себя вчера вечером, но, думаю, вы отнесетесь к этому с пониманием. Я прошу прочитать это письмо с тем участием, которое вы проявили ко мне во время моего визита к вам. Я пишу его в здравом уме и трезвой памяти, поверьте мне. Миссис Фалграф даны инструкции опустить письмо в почтовый ящик только в случае моей внезапной смерти. Она единственный человек, которому я могу довериться». «И если я окажусь вам хладнокровной и очень деловитой, то это только лишь потому, что я пытаюсь соперничать с вами. Я всегда восхищалась вами», — квил. Написав это горькое признание, надеюсь, что вы живы и можете прочитать все остальное. В противном случае большая утрата постигнет жителей Мускаунти. С чего же начать? Я всегда безрассудно и страстно любила брата. Даже ребенком я была одержима любовью к нему, и постоянно искала его внимание, впадая в ярость, если он отдавал его другим. Затем Алекс пошел в начальную школу, а меня отправили в пансион, но по субботам и воскресеньям мы бывали вместе. Когда отец попросил меня изучать право ради Алекса, я отбросила мечты стать писательницей и с радостью поступила в юридическую школу. Мой дед был главным судьей, отец блестящим адвокатом, которого уважали во всем штате. Было решено, что Алекс пойдет по их стопам. К несчастью, отец быстро понял, что его единственный сын и наследник никогда не поднимется выше трехстепенного юриста. И мне поручили компенсировать его недостатки и поддерживать на должной высоте репутацию фирмы. Я никогда не сожалела о взятой на себя роли, потому что это означало, что мы с Алексом всегда будем вместе. Иллюзии были грубо развеяны пять лет назад, когда я узнала о любовной связи брата с нашей служанкой. Это было все равно, что вонзить жал в сердце. Он не только предал меня, но и связался с женщиной самого низкого сословия, с девицей из семейства Мал. Я сразу же ее уволила. Но худшее ожидала впереди. Оказалось, что она беременна и ждет, когда на ней женится ее сынки, Так бесстыдно она его называла. Поначалу меня охватила паника, но я быстро опомнилась и нашла решение. послать ее на аборт и заставить вообще уехать из штата. Но нет. Мать девицы, женщина с темной репутацией, уговорила ее не делать аборта и подать прошение об установлении отсутствия. Боже мой, это было бы катастрофой для всего нашего семейства. Я просто пришла в бешенство от этих самонадеянных людей. В отчаянной обратилась за помощью к одному из старых знакомых Алекса и заключила с ним союз. Позвольте мне объясниться, В свое время отец настоял, чтобы мы с Алексом посещали обычную школу в Пикаксе, демонстрируя тем самым демократичность нашего образа жизни. Но получилось наоборот. Эти ненавистные дети из так называемого среднего класса просто отыгрывались на нас. Я использовала свой ум против них, а Алекс же оказался слабым и стал легкой мишенью для их жестоких шуток. Я как могла защищала его. Я наняла школьного забияку на собственные карманные деньги, чтобы тот удерживал на расстоянии мучителей Алекса. Драгун оставался телохранителем брата вплоть до того момента, когда отец решил отправить нас в более престижные школы на Востоке. Пять лет назад, час нашего несчастья, я попросила этого человека убедить девицу Мал сделать аборт и покинуть город, конечно, за приличное денежное вознаграждение. Чтобы запутать следы, мы уговорили, что посредник... который, пообещает и комиссионный, передаст деньги девушке. Все придумала я. Мне тогда думалось, что очень умно, а как оказалось, совершенно наивно. В день намеченного отъезда девицы случился обвал в шахте Трисосны, и этот насквозь аморальный и презренный тип злорадно сообщил, что она похоронена на глубине тысячи футов и больше никогда не доставит нам беспокойства. Он также сказал, что мы фактически являемся соучастниками. Дело было сделано. Никакие попытки возвать к совести мерзавца не помогли. Оставалось лишь любой ценой избежать скандала. Оплата наличными продолжалась, и сумма зависела от инфляции и жадности этого человека. Но, по крайней мере, мы с Алексом принадлежали друг другу. Затем, к моему ужасу, квил, приехали вы и стали задавать вопросы по поводу исчезновения служанки, хотя каким образом у вас возникло подозрение – Что натолкнуло вас на него, я не могу и представить. Мы обратили внимание, что вы везде говорите об этом деле и беседуете с возможными свидетелями. Мужчины договорились между собой о том, что оба свидетеля должны умолкнуть навеки. Я неохотно согласилась. Ну что я могла еще поделать? Но когда они стали обсуждать, как остановить вас, Квил, я испугалась. Я сказала им, что ваша смерть лишит мускаунти миллионов долларов. Мои аргументы не произвели на них никакого впечатления. Они думали только о спасении собственной шкуры. Вы подозревали заговор против себя, и вы были в чем-то правы. Ошибались только относительно участников. Теперь вы знаете правду. Пять лет я жила с чувством вины и страха. Я терпела его, убежденная, что спасаю семью от скандала, и надеялась на любовь Алекса. Но недавно он сообщил ужасные новости. Он привозит с блестящего молодого юриста, женщину, которая станет нашим партнером. И это был последний удар. Его женой. Я такого вынести не могла. В одно мгновение моя жизнь, полная самопожертвования и преданности, оказалась ненужной, была отброшена в сторону. Я стала соучастницей страшного преступления. И все только для того, чтобы в конце концов меня унизили и уничтожили». Что было делать? Существовал только один способ остановить это. Я стала угрожать Алексу, что расскажу о его участии в трех преступлениях. Но как только я заигнулась об этом, поняла, что совершила фатальную ошибку. Боже, какую ненависть увидела я в глазах брата. Невозможно описать, как ярость и жажда мщения исказили всегда прекрасные черты его лица. Извините, если кажусь мелодраматичной. «Но теперь я опасаюсь за свою жизнь. Каждый день может стать последним. Пуля из той винтовки, из которой убили девушку с фермы, означала бы быстрый и безболезненный конец, но они способны придумать другое, что-то вроде катастрофы или самоубийства. В любом случае, миссис Фалграф пошлет это письмо и те письма, которые я напишу следователю и в газету, назвав по имени злодея, что убил беременную женщину, похоронив ее живой в шахте». Он напоил ее мать, подмешав яд в вино. Он застрелил девушку на тракторе. Вы в опасности, и будущему скаунте непредсказуемо, пока эти двое не предстанут перед судом. Искренне ваша Пенелопа Гудвинтер.